глава шесть ворава сидел со своим другом в лучшей комнате гостиницы он хорошо поужинал накануне хорошо выспался и хорошо позавтракал сейчас и все на деньги мельхиора но ворава не хотел оставаться должником как я могу отблагодарить за все что ты для меня сделал спрашивал он своего таинственного покровителя сидя в мягком кресле мельхиеор смотрел на вораву сквозь прищуренные веки Легкая улыбка блуждала на его красивых губах. «Друг, ты мне ничего не должен», — сказал он лениво. «Я извлек много пользы, изучая тебя. Между нами огромное расстояние. Ты беден и не далее, как вчера, был наг и голоден. Я же богат, но не по праву наследства, а благодаря работе собственного мозга, единственно честного добытчика богатства». Я никогда не был в тюрьме, ибо не одобряю дороги, ведущей туда. Она грязна, а я люблю чистоту. Ты животный человек, не знающий, что материя должна повиноваться разуму. Ты подстрекаемый грубой страстью пожертвовал своей честью ради женщины. Я храню свою честь для себя самого, исполняя существующие законы. Но все-таки скорее ты, а не я настоящий человек. Ты представитель грубого греховного человечества, с которым всегда борется Божественный Дух. «Что ты можешь до меня сделать?» — продолжал Мельхиор весело. «Чистить мою одежду, приносить воду и мыть мои ноги, как раб? Вот тебе мой совет. Поезжай в Рим, сделайся там ростовщиком. Денег я тебе дам. Разбогатей и живи честно. Никто тебя не спросит, кем ты был. Люди будут целовать твои сандалии, богатый Варава, дающий взаймы, благородный Варава, переписывающий векселя, могущественный Варава, держащий в своих руках целую династию и за одной подписи. ворава смотрел на него, не понимая. «Но, может быть, ты хочешь стать другом яростного Петра и присоединиться к ученикам Назарея?» — спросил Мельхиор. «Только не другом Петра», — пылко возразил Варава. «Он не убежден в своей вере». «Да и другие ученики не лучше. Они все покинули своего учителя, хотя, будь я на их месте, я бы последовал за назареем в самый мрачный ад, потому что он... Бог, думаешь ты?» — продолжил Мельхиор, останавливая на Вараве строгий, вопрошающий взгляд. Варава выдержал его. «Не знаю», — ответил он, глубоко вздохнув. «Когда я увидел его впервые...» Он действительно казался мне Богом. Потом сверхъестественная слава исчезла, и там, где, изнуренный голодом и с болезненным воображением, человек видел ангела, остался только смиренный страдалец. А когда он угасал, моя душа трепетала. Я до самого конца надеялся, что Бог не может умереть. Теперь, если хочешь знать, я думаю, что Иисус, человек несравненной красоты и твердого характера, достойный того, чтобы за ним следовали, любили его и служили ему. Ведь если бы он действительно был богом, он бы не умер. Мельхиор поддался вперед с любопытством, наблюдая за гостем. «Знаешь ли ты, превосходный Варава, что такое смерть?» — спросил он. «Не нашел ли ты объяснения у тех философов, которых изучал?» «Все знают, что такое смерть», — ответил Варава грустно. Сердце останавливается, дыхание прекращается, свет меркнет, наступает безмолвие и конец. Нет, не конец, а начало, — торжественно сказал Мельхиор, вставая с кресла. Глаза его загорелись восторгом. Это все предвестники рождения, а не смерти. Темнота и безмолвие, — говоришь ты, — нет. Ослепительный свет и чарующая музыка чудный хор ангельских голосов, удивительные мелодии нежных аров. И неземные эти голоса спрашивают душу, только что покинувшую землю. Что несешь ты с собой? Какое послание? Прибавила ли ты тому миру хоть частицу счастья, мудрости, красоты? А над всеми этими голосами возвысится голос Господа. Душа человека, что совершила ты на земле? И на этот великий вопрос нужно дать правдивый ответ. Ложью никому не отделаться. «Это вера Египта?» — робко спросил Варава. Мельхиор посмотрел на него несколько свысока. «Это истина», — ответил он. «Всемирная истина, для подтверждения которой родился Назарей. Но мир не готов принять истину. Да и как он может быть готов, если весь строй этой жизни основан на лжи?» Немного помолчав, и справившись с охватившим его волнением, Мельхиор вернулся к своей обычной иронической манере. «Почтенный Варава, ты, как и весь мир, невежественен, хотя изучал философию. Ты — комок плоти, неочищенный духовным огнем. Если бы я сказал, что Назарей умер только для того, чтобы доказать несостоятельность смерти, ты был бы страшно озадачен. Но ты сейчас думаешь о другом, о том, что не можешь жениться на своей Юдифе. Я теперь не женился бы на ней признался Варава. «Да? Ты скорее бы убил Каиафу?» Варава вздрогнул. Темные брови его сдвинулись, глаза почти исчезли под низко нависшими веками. «Мои руки уже обогрены кровью», — пробормотал он. «Я убил неповинного человека. Он был как голубь в сравнении с мерзким священником, исполняющим свои злые намерения с хитростью и изворотливостью змеи». «Но все-таки с тех пор, как я увидел Назарея...» «Какое влияние оказал на тебя Назарей?» — испытующе спросил Мельхиор. «Измученный человек, как ты его назвал, которого можно только пожалеть, а потом и забыть?» «С тех пор, как я увидел его лицо, я не могу взять у человека жизнь», — ответил Варава тихо. Оба долго молчали. Наконец Варава сказал, «Я должен пойти к Юдифе». «Хотя мои и ее грехи воздвигли между нами неодолимую преграду, я бесконечно люблю ее, и меня беспокоит ее состояние». Как тяжко восприняла она смерть брата. «Да, мертвый Иуда — предостережение всему миру», — отозвался Мельхиор. Но он поступил так, движимый угрызениями совести и раскаянием. она на искреннее раскаяние у Бога один ответ — милость и прощение. «Ты думаешь, грех Иуды будет прощен?» — с надеждой воскликнул Варава. «Только не миром, который и потолкнул его к предательству», — сказал Мельхиор с горечью. «Мир преследует людей и безжалостно доводит их до отчаяния. Но Божья любовь безгранична и неизменна, и даже душа Иуды может найти прибежище в этой великой любви». Слезы заблестели в глазах Варавы. «Твои слова утешили меня», — сказал он, стыдясь своей слабости. Я всегда думал, что Всевышний — это прежде всего Бог мести. Вдруг Варава приняла решение. Я должен пойти к могиле Назарея. Зачем? Что тебе там делать? Не знаю, — ответил Варава. Меня тянет туда. Все, что я слышал о Назарее, очень загадочно. Даже тайна его рождения. Как можно поверить, что его мать — Дева? Мой разум не может вместить этого. Вот вся твоя суть сердито сказал Мельхиор. «Если следовать твоей логике и не признавать все, чего не понимает человек, тогда надо отвергнуть всю гигантскую непостижимую деятельность Вселенной». «Где был ты?» — спросил Бог Иова, когда я положил основание миру. Разве ты приказал быть утру? «Увы, глубокомыслящий разумный ворава если ты хочешь понять все тайны божественной воли, Тебе придется пройти через бесконечное удивление, нескончаемый поиск смысла всего сущего, и все же в конце концов ты не поймешь таинственной загадки. Постигаешь ли ты, как свет проникает в почву и помогает зерну расплодиться сто крат, или как, воплощаясь в каплю воды или пылинку, свет превращает их в алмазы, достойные царей? Ты не можешь понять обыкновенных проявлений живой природы, а природа... Это только материальное выражение мысли Бога. Как же ты можешь постичь внутреннюю работу Его Духа? Если Богу угодно, Он имеет власть сотворить мир или вдохнуть живую силу Своего Божества в непорочную Деву для того, чтобы она родила богочеловека. Ты говоришь про тайные чудеса. Ты и сам чудо. Ты живешь чудом, весь мир — чудо. Следуй по своему пути, человек. Ищи истины собственным способом. Но если ты ее не достигнешь, не вини истину, которая все-таки существует. Вини свой убогий разум. Варава стоял, пораженный смыслом сказанного. «Как бы я хотел поверить в такого Бога», — сказал он тихо. «В Бога, который действительно нас любит и которого мы могли бы любить. подчиняясь внезапному порыву Он подошел к Мельхиору и обнял его. «Я не знаю, кто ты», — сказал он, — «но твои слова смелы. Ко мне ты более чем великодушен. Располагай мной в любом деле». Мельхиор дружески улыбнулся. «Я не нуждаюсь в помощниках. Я сам себе служу уже много лет и не находил более верного и преданного наперстника. Все же, чтобы удовлетворить твою щепетильность, я принимаю твое предложение». Облегчение, граничащее с радостью, отразилось на темном лице Варавы. «Благодарю тебя», — сказал он просто. «Могу ли я что-нибудь сделать для тебя в городе?» «Ты можешь принести мне вести», — ответил Мельхиор и продолжал загадочно. «Скоро случится нечто очень важное, но если ты пойдешь к могиле Назарея, не затевай ссоры со стражей, чтобы тебя не обвинили в намерении украсть тело распятого». Священники трясутся от страха, ибо Назарей поклялся, что на третий день, то есть завтра, запомни, завтра, он воскреснет. ворава воскликнул. Ты повторяешь безумное предположение. Воскреснуть, восстать из могилы невозможно. Мельхиор сказал убежденно. Если смерть — уничтожение, тогда это невозможно. Но если смерть — продолжение жизни, то это свершится.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 какой прежде был и в тебе». Глаза Марии выражали сочувствие. «Как она несчастна. Мне жаль ее. Если я встречу Юдивь или что-нибудь о ней услышу, я дам знать. Где найти тебя?» Варава сказал, в какой гостинице остановился Мельхиор. Кивнув на прощание, Мария ушла. А Варава подумала, что Юдивь может быть в Гефсимании у того места, где умер ее брат, и он поспешил туда. глава восьмая.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 Воин пристально посмотрел на него и воскликнул. «Эгэ, Варава, тебя я не узнать, ты разодет, как фарисей. Мы же с тобой знакомы, я приходил за тобой в тюрьму. Еще нет и двух дней, как ты на свободе, а уже ищешь женщину». Варава упредил с скабрезные намеки солдата. «Я ищу дочь из Искариота, чей сын повесился, предав Иисуса из Назарета. Девушка от горя, наверное, лишилась разума и блуждает где-то. Печальная история»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 Если твой сын рождён от духа, я буду поклоняться ему. Но если он только человек, я буду думать о нём состраданием, как о личности мужественной и благородной, погибшей от суда неправедного. Вдруг Вораву охватил страх. Огненное сияние, похожее на два распростёртых крыла, появилось за спиной Марии. Мне казалось, что я говорю с женщиной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 праве миром, попробуй обойтись без обмана». Он улыбнулся собственному цинизму, но сразу же невольно вздрогнул, услышав легкий шорох в кустах. Глянув туда, он увидел чьи-то сверкающие глаза. «Кеяфа!» В ночной тишине шепот звучал, как шипение змеи, но он узнал этот голос. «Хюдивь!» Первосвященник сбежал по ступеням в сад. Навстречу ему из кустов шла женщина в белом рваном платье и улыбалась.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 сделанный из двух веток, скрепленных ниткой. Каеяфа отшатнулся. Глава одиннадцатая Мгновение они стояли неподвижно. Затем, опомнившись, Каеяфа схватил безумную за руки, стараясь вырвать крест, но она крепко держала его. В сильном движении молодой тигрицы, вырвавшись из жестких объятий, юдиф отскочила с мстительной улыбкой на губах.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 «Не говори про любовь!» — вскинулась Юдивь. «В мире больше нет любви, ты убила ее!» Она нахмурила брови, что-то припоминая. Потом забормотала. «Я не помню, как шло до меня послание». «Какое послание?» — спросил Каяфа вкратчиво, все еще надеясь без шума вывести ее из сада. «Странное послание», — ответила девушка. «Оно гласит, что смерти больше нет. Послушай».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 Ворава вышел из укрытия и преградил им путь. «Что случилось?» — спросил он взволнованно. «Его нет там. Печати сломаны, камень отвален от гроба, а учителя нет в гробе», — ответили женщины, торопясь и перебивая друг друга. Потрясенный варава кинулся к могиле Назарея и увидел странную картину. Все стражники лежали повержены как на поле битвы. Склеп действительно был открыт, а в глубине его он увидел распростертую Магдалину.